Глава четвёртая. Местный год делился на три цикла. Каждый цикл, в свою очередь, на три канва. Каждый канв на 33 дня. Причем, насколько понял Кьерк, циклы тут были что-то типа времен года. Существовал цикл жары, цикл дождей и цикл плодородия По крайней мере, именно так перевел Керк для себя их название. К тому же, 50 лет объединялись в ракуны, а перед 150 лет носил название койта. Кстати, сам день делился на 30 эрмов, являющихся неким аналогом земного часа, который в свою очередь состоял из 40 тулов, причем тул делился также на 40 кудов, а в куде содержалось три пара. Кроме того, день еще подразделялся на пять пререев, по шесть термов соответственно, которые в свою очередь делились на три арана. В результате ответ на простой вопрос, который час мог звучать примерно так: третий пререй, один арн, два эрма, пять кудов. Все это ему рассказала Ай, которая явно решила заняться его образованием. Но если со временами года у Керка особых проблем не возникло, то к временному исчезнению он привыкнуть не смог. А поэтому привычно разделил день на часы и минуты, несколько подкорректировав для себя временной интервал, приравняв его к местному. Кроме того, пришлось учиться ухаживать за своим хогрундом, которого ему выделили в крепости принцев вот, не оказалось не особо прихотливым и вполне самостоятельным, однако определенный уход все же требовало. Например, хотя бы раз в неделю нужно было выстригать нароставшие межпальцев скаку на шерсть, которая иначе скатывалась в твёрдые комки, доставляя ему неудобства. А вот с едой было проще. Хогрунды, несмотря на то, что принадлежали к семейству кошачьих, все же не были чистыми хищниками и вполне могли пожевать травы или обгладать пару кустов хотя при наличии мяса все же предпочитали его надо сказать что его скакун несколько отличался от тех что были у его спутников и как раз он больше напоминал леопарда был выше к тому же обладал более тонкими лапами И рай, бросив взгляд на подаренного хогрунда Авторитетно заявил, что таких используют степняки, и, скорее всего, этот достался пограничникам в качестве трофея. В отличие от животных его спутников, которые долго не хотели призывать Керка, этот Хогрунт довольно легко позволил себя взну сдать и послушно выполнял все команды, не изредка косясь на своего нового хозяина каким-то странно насмешливым взглядом. Что заставляло парня постоянно быть на стороже, опасаясь какого-то подвоха. Уж то что, а коварную натуру этих огромных кошек кирк более-менее сумел прочувствовать, особенно на некоторых частях своего тела. Впрочем, пока все обходилось без каких-либо серьезных эксцессов. лишь один раз его скакун как-то умудрился скинуть седло, причем вместе с самим седаком Точнее, церк просто съехал вместе с седлом чуть ли не под брюхо своего хогрунда. Ай, тогда долго смеялась, и объясняла, как надо правильно затягивать подпругу, чтобы подобного не повторилось. Ко всему прочему, каждый вечер приходилось обрабатывать внутренность доспехов, натирая их специальной травой, дабы избежать появления паразитов которые, по словам Ай, могли доставить ему кучу неприятностей. Кирк сомневался, что местные паразиты могут завестись и в его доспехах, так как все же принадлежал несколько к другому биологическому виду, чем его спутники. Однако проверять так ли это как-то не особо тянуло. Поэтому он каждый вечер покорно усаживался у костра и заварив в плошке немного травы, что выделила ему хранительница, тщательно обрабатывал полученным составом свои доспехи. К тому же Рай, видевший его злополучный поединок, прямо воспылал желанием обучиться новым приемам. И Керку пришлось каждый вечер демонстрировать новоявленному ученику свое умение. Надо сказать, что местная школа фехтования сильно отличалась от той, которую и помнил и применял Кирк. А посему у них с Раем возникли некоторые трудности. И все же после нескольких дней занятий они смогли кое-чему научиться друг у друга. К удивлению Керка, Рай фехтовал намного лучше, чем тот Кард, с которым он схватился в замке. Однако это ему не очень помогало. Из большинства их тренировочных схваток Керха неизменно выходил победителем, что постоянно расстраивало молодого Карда. Сам же юноша уже тысячу раз сказал спасибо своей зеленоглазце и учительнице, чей образ и голос частенько всплывал у него в мозгу во время этих тренировочных схваток. А вот его поединок в крепости, когда он по всей дурости принял вызов на дуэль, подумав, что те жесты который подает ему незнакомый воин что-то вроде местного приветствия, наделал много шуму в приграничном гарнизоне. Хорошо хоть командир гарнизона, оказавшийся каким-то родственником и рая, разместил их на постой в своей резиденции, что позволило Лакерку избежать многочисленных вызовов на дуэль, потому что многие местные карты просто горели желанием проверить Невечь да воина так легко одаревшего их не самого слабого товарища. Парень, ты либо бесконечно глуп, либо черна смел", говорил старый Кард, пристально рассматривая стоявшего напротив него Керка. Но скажи мне, зачем ты бросил вызов даму? — Я не знал, Что этот жест то означает вызов, пожал плечами тут. — Ани ай пристать напасть на рай. Ничего не понимаю, вздохнул Эгвар. Племянник, как ты вообще с ним разговариваешь? Он вопросительно посмотрел на юного Кардо, стоящего рядом с Керком. В основном этим занимается моя хранительница. Хотя, если учесть, что неделю назад он вообще ни слова не сказал, то Тера развел руками. Интересно. Кард в задумчивости прошелся вдоль стола, затем вновь посмотрел на Керка. Значит, ты боец. Юноша пожал плечами. Пожал остатки воспоминаний и позволяли ему причислить себя к воинам в местном понимании этого слова. Хотя почему-то казалось, что это не совсем так. К тому же Керка поразил тот факт, что дядя Рая совершенно спокойно отнесся к его внешнему облику. И если и подобное поведение юного Карда и Ай можно было списать на частности, то теперь Керк не знал, что и подумать. Создавалось впечатление, что на этой планете существуют и другие, отличные от тайнорцев расы, причем не одна. А это уже странность. Впрочем, Керк не видел смысла мучиться подобным вопросом наскладывая его решение в долгий ящик. "Такие, как я, вы видели до сейчас?" Эгберт нахмурился и бросил взгляд на хранительницу. Он спрашивает: "Видели ли вы кого-нибудь похожего на него, Эрл?" "Ясно." Старый кардном в голове не задумался, затем покачал головой. "Нет, таких, как ты, точно нет. Впрочем, насколько я знаю, Ваш дальнейший путь лежит через Арагию, а там какого народа только не встретишь. Много купцов, пришедших из-за моря, так что поспрашивай, может, кто и видел. Кирк кивнул. А это уже было интересно. Слова старика косвенно подтверждали наличие на планете различных видов разумных существ, а такое могло быть только в одном случае. Планета некогда имело сообщение с другими мирами хотя в этом как раз ничего удивительного стоило вспомнить хотя бы те врата что забросили его сюда ладно а теперь о деле Игорь подошёл к исчевшей на стене карте в связи с некоторыми открывшимися обстоятельствами предлагаю вам немного скорректировать ваш маршрут завтра из крепости Выходит небольшой отряд, который поведет старший командир Тайнар. Его команда отправляется в обычный трехдневный патруль вдоль границы. И я думаю, что пару дней вы сможете двигаться с ними. Это, конечно, будет не самая прямая дорога, зато мне как-то спокойнее. Два дня он практически не снимал шлема. К концу их совместного пути С десяткой тайнара у Керка голова буквально зудела. Хотелось сорвать с неё эту чертову консервную банку и закинуть ее подальше в кусты. Вдохнуть полной грудью свежий воздух. Однако над соблюдением его инкогнито достаивал не только Рай, но и его дядя, что было несколько странно, особенно в свете того, что он узнал за последнее время. Об этом он спросил ай, и девушка, помявшись, объяснила, что по неписанному закону Кардов общение с инородами считается делом недостойным и пятнающим честь. Бывают, конечно, исключения, но для этого и народ должен пройти посвящение у ищущих. Ищущие Девушка уже несколько раз скользь упоминала их, но каждый раз, когда Керк пытался завязать разговор на их тему, уходила постоянно от ответа и отводила глаза. Эгвард тоже объяснять не стал, лишь буркнул, что они многое знают и должны во всем разобраться. Только вот в чем должны разобраться эти таинственные ищущие, Кард уточнять не стал. Впрочем, Керк и сам догадывался. Как ни странно, но встреча с ними его нисколько не старшила, скорее наоборот, он рвался к ней в надежде найти ответы хоть на какие-то вопросы. Так что, когда вдали замаячили стены Арагии, Керк уже просто изнывал от и едва сдерживался от желания послать своего хогрунда в стремительный голубь. Арагия, крупный портовый город союзного государства Тырвани. Да я рассказала, что некогда Тырвания и Хантайское королевство были единой страной. Но три кое-то тому назад государство раскололось из-за внутренних междоусобиц, связанных с наследованием трона. Однако предок нынешнего Великого конга сумел помириться с правителем Тырвани. и вражда закончилась, объясала Ай, сейчас между нашими странами даже границ как таковых не существует. А крепость хранительница покачала головой. Нет, гарнизон дяди Рая охранят участок границы с Дарвией. Как раз недалеко от места, где расположилась крепость, сходится границы трех государств. Если бы ты взобрался на крепостную стену, то, наверное, смог бы увидеть пограничные укрепление дарвийцев. Получается, что отряд Эйнара патрулировал и границы Тарвани, — ввёл Сакирк. Да, кивнула девушка. У нас существует договор о совместной охране границ. К тому же, основные силы тарванцев сейчас оттянуты на юг, к границам Гарви, государства, хоть и не враждебного нам, но открыто поддерживающего агронцев. Боитесь, что могут напасть? Не очень, ай вздохнула. Двойска гравии не слишком сильно, и в прямом столкновении их разобьются довольно быстро. однако некоторые неприятности их армии доставить сможет. Но посему лучше подобно пресечь в зародыше. Впрочем, будем надеяться, что до этого не дойдет. Керк кивнул. На миссии, которую следовало выполнить Раю, он уже знал, Причем рассказал ему о ней дядя юного Карда порядком удивив этим фактом последнего. А почему вы думаете, что огромцы послушают этих ваших вершителей? Потому что их все слушают, — пожала плечами хранительница, совет вершителей редко встревод в дела между государствами, однако их слово никто не смеет ослушаться. Так заведено и в А слово нашего конога довольно весомо даже для них. Так что, думай вершители, прислушаются к его доводам и позволят избежать еще одного ненужного кровопролития? Дине интересно, Кирк задумался. Эти странные вершители очень уж походили до этих серых кардиналов этого мира, точнее, на некий аналог общеземного правительства. Впрочем, возможно так некогда и было, но сейчас значит остается вопрос Не имеют ли они реальную власть, или весь их авторитет зыждется на местных предрассудках и поддержке этих вершителей знатью, которая, возможно, и создает им этот реол некой таинственности. В любом случае правительство близлежащих государства, их слушает. Но насколько он знал, огромцы были выходцами из за моря, скорее всего, с другого континента, а там могли и плевать на мнение этих самых вершителей. И все же, кто эти вершители? проворчал он себе под нос, но Аира слышала. Вершители это вершители, отрезала девушка и, подобрав поводья, коротко бросила. Нарагия, столица Дырвани. Город Керка не впечатлил. Русские грязные улочки. Детвящиеся среди двух и трехэтажных домов из разноцветного кирпича множество спешащего по своим делам разношерстного народа, который жмется к стенам зданий, когда мимо них проносится очередной всадник. Впечатление несколько изменилось, когда они выехали на центральную улицу, но не намного. Конечно, улица была шире в несколько раз, да и здания вокруг прибавили и по паре этажей. И обзавелись диковинной лепниной на окнах. Но народу тоже прибавилось. Да, к тому же вдоль домов появилось множество латочников, которые на расхваливали свой товар. К тому же запах, такое впечатление, что днем улицы особо и не убирались. А, судя по количеству присутствующих на них верховых животных, причем не только хогрундов, удивляться данному факту явно не приходилось. Впрочем, Судя по послевчившемуся лицу Ай, которая иногда недовольно морщилась, когда они проезжали мимо очередной особо ароматной кучки, данный факт заметил не только он. Немного попутав по городу и несколько раз остановившись, чтобы расспросить дорогу, вскоре они оказались на северной окраине города, рядом с двухэтажным серым зданием, где, по словам одного из расспрошенных ораем горожанина, размещались ищущие. Как ни странно, но в этом районе город был почище, однако и народу было меньше. Тем не менее Керк заприметил даже дворников, которые далвицей убирали улицы, счищая с мостовой очередной сюрприз местного животного мира. Кроме того, вдоль некоторых домов появились зеленые насаждения, а рядом с искомым ими зданием Вообще прилетел небольшой фонтан, в виде какой-то птицы с раскинутыми в стороны крыльями из клюва, которой била струя мутноватой воды. Похоже, тот прохожий не соврал, и это действительно местная резиденция ищущих, крикнул Эрай, останавливая своего скакуна у вышеписанного дома. Вон и герб над дверью. Кирк подъехал ближе, и с интересом посмотрел на висящую над деревянной дверью металлическую табличку с изображенным на ней странным знаком в виде трех ромбов, соприкасающихся друг с дружкой одной из своих вершин. Этокий стилизованный трехлистник, или кельтский зрогну в памяти всплыло полуразрушенное здание и выцветший желтый знак на стене. Идущий впереди человек Облаченный в черный комбинезон, с тревогой глядит на небольшой экранчик, что мерцает на его запястье, а затем облегченно усмехается. Похоже, пронесло. Тут уже все выветрилось, а то наши СКС-ки от этой пакости не защищают. Хапнули б рентген, потом неделя отдыха в лазарете обеспечена. Кермантнул головой, бред. Не может быть таких совпадений. Просто похожий значок. Тем временем Р. Рай уже спрыгнул со своего хогрунда и распахнул дверь вошел внутрь. Ай последовала его примеру и подхватив поводья брошенного им скакуна, коротким кивком головы указала кирку, чтобы тот следовал за ее кардом. Внутри здания царило запустение. Длинный обшарпанный коридор с распахнутыми настежь дверями, которые вели в пустые комнаты с остатками мебели. Перед онов они уперлись в большую двухстворчатую дверь, рядом с которой на страже застыли воины, облаченные в легкие доспехи. По какому вопросу эрл спросил один из них, едва Керк с ирксараям подошли ближе. Юный кард молча ткнул пальцем в сторону керка. Воин перевел вопросительный взгляд на юношу и тот, пожав плечами, снял шлем. Сказать, что на этот раз Вновь никто не прореагировал на его облик, Керк не мог. однако реакция охраны была довольно спокойна, хотя парень не заметил, как второй охранник поспешно перекинул висящий за спиной стреломет себе на грудь. Остановившись же их воин бросил беглый взгляд на взберошенного Керка и коротко кивнув скомандовал: "Ваш меч". Керк погасился на рая, затем на второго охранника который, судя по подергивающимся кончикам ушей, явно нервничал. Плёп плечами, и, отстегнув ножный от пояса, протянул клинок к воину. Ваш меч, эрл, охранник повернулся к араю, тот было вздернулся, но бросив взгляд на воина со стрелометом, покорно последовал к примеру Керка. Прошу, ищущий распахнул дверь и войдя вслед за ними замер у двери. При этом Кирк отметил, что он передавая их клинки своему товарищу, что-то тихонько шепнул тому на ухо. Помещение, находившееся за дверью, оказалось огромным залом, плотно заставленным рядами стеллажей и высоченных книжных шкафов. Создавалось такое впечатление, что это было некое хранилище, одновременно совмещенное с библиотекой, причем все это было порядком заброшено, слишком много вокруг пыли. К тому же стекла, ведущих поверху верху комнаты и небольших окнах уже потускнели от въевшейся в них грязи, отчего внутри помещения царил практически полумрак. Впрочем, было похоже, что и рай, удивлен этим запустением не меньше его. Он с плохо скрываемым беспокойством И непониманием разглядывал запылённое помещение и изредка косясь в сторону невозмутимого охранника, застывшего позади ниху двери со стрелометом наперевес. Однако задать вопрос почему-то не решался. Кирк, как бы невзначай, положил руку на пояс, проверяя, не забыл ли он был сок на меча в седельной сумке, и облегченно вздохнул прекрасно понимая причины нервозности молодого Карда. А все дело было в предположении дяди Рая о том, что за посланниками к вершителям идет охота. Причем, по его словам, выходило, что охотятся не обязательно сами огромцы. Слишком уж была выгодна многим, их война с хантайским государством, которое по праву считалось сильнейшим на этом континенте, Драй Конечно, стал возражать дядя, говоря, что их союзники всегда были верны данному слову. А вот Кирк, смотря на всешунностеню карту, что она напоминала своим видом разноцветное, но одеяло, пожалуй, был согласен со старым кардом. Территория Хантайского королевства занимала практически половину континента, раскинувшись от берегов океана на севере до горной гряды на юге. А вот по краям расположилось множество мелких стран, правители которых, скорее всего, не были в восторге от подобной мощи своего соседа. Поэтому всякое ослабление Хонтая было соседям на руку, плюс возможность поживиться куском территории, если вовремя выступить на стороне захватчиков. Однако мощь королевства вызывало уважение, а посему эти литоморфы выжидали, вероятнее всего постоянным зверья посыл в хонтае своей поддержке. судя по всему правитель хонтайского королевства это прекрасно понимал и посылка послов была неким жестом отчаяния последней попыткой предотвратить готовую разразиться войну которую скорее всего придется вести сразу на несколько фронтов Существовала большая вероятность, что вершители откажут послам. Но если те действительно являются некой силой, к которой тут все прислушиваются, то пока они не вынесут свой вердикт, агронцы не решатся напасть. А это давало время. Понимал это и дядя Эрая, в отличие от своего твердолобового племянника, осознав, что миссия юного Карда всего лишь попытка оттянуть время. Дабы провести нужную рокировку войск. У Керка же при взгляде на карту, в голове сразу всплыл образ его школьного учителя истории, читающего лекции их скучающему классу по истории древнейших времен. Насколько он помнил, тогда много раз складывались подобные ситуации, когда рушились целые империи из-за того, что их более мелкие соседи неожиданно поддерживали очередного агрессора. «Кого это ты привел, Геран, раздавшийся откуда-то сбоку голос, заставил Кирка нервно оглянуться, готовясь в любой момент развернуть ему на меч и нырнуть в сторону, уходя от выстрелов стреломета. "На что способно это подобие многозарядного арбалета, метающее короткие двадцати двадцатисантиметровые стрелки, он уже видел. Хорошо, что дальность их полета не превышала пары десятков метров." Однако в умелых руках это было страшное оружие. Посетители, тонар, молодой карды и его спутник неожиданно по строевому этерпортовал охранник, вытянувшись по стойке смирно, перед вышедшим откуда-то из за стеллажей невысоким тайнорцем. Тот подошел к стоящему у стены столу и положив на него стопку книг, что нес в руках, повернулся к пришедшим. Несколько минут Он внимательно разглядывал Керка, затем перевел взгляд на Рая. Насколько я понимаю, вы хотите определить, принадлежит ли ваш спутник к демоническим отродьям? Рай кивнул. Что ж, ищущий сделал знак охраннику, и тот скинул стрелами, направив его на Керка. Затем вновь посмотрел на Карда. — Надеюсь, ваш спутник меня понимает. Райвно кивнул. — Тогда пусть он снимет доспех и разденётся по пояс. Кирк покосился на напрягшегося охранника, чей палец буквально дрожал от напряжения на спусковом крючке, и принялся разоблачаться, стараясь при этом не делать резких движений, дабы не спровоцировать нервного стражника. Дождавшись, пока Кирк закончит с раздеванием, Ищущий подошел ближе и принялся его внимательно разглядывать, заставил зачем-то поднять руки, после чего махнул рукой, чтобы он одевался. Подойдя к столу, он пододвинул к себе, лежащую на нем, толстую книгу и, склонившись над ней, несколько минут перебирал страницы, изредка вращаясь в сторону Керка. В конце концов, сделав в книге пару пометок, он захлопнул вариант И повернулся к Эрайю. "Могу вас успокоить, Эрл. Ваш спутник не демон, просто один из инородов". Ирай облегченно вздохнул и извиняюще улыбнулся Керку, судя по всему, ему эта процедура тоже не доставила особого удовольствия. За последние дни они несколько сдружились, и Эрай даже предложил Керку не ехать к ищущим. Однако тот сам настоял на этой встрече. Тем временем охранник опустил свой стреломет и коротко, поклонившись, скрылся за дверью, повинуясь приказу своего начальника. Керк принялся одеваться, одновременно рассматривая стоявшего рядом с ним ищущего. Первое, что сразу бросилось юноше в глаза, это некая общность между доспехами охранников и их командира точнее, на них были даже не доспехи, а обычные длиннополые кожаные куртки, поверх которых были надеты нагрудники, сделанные из какого-то странного материала, очень напоминавшего сероватый пластик. Причем этот нагрудник составлял единое целое с широкими напрячниками, отчего и издали размах в плеч, ищущий казался просто богатырским. Кроме того, нагрудник осматривающего его тайнорца отличался от тем, что были надеты на охранниках наличием трех золотистых полос на правом наплечнике. Похоже, у ищущих существовала встроенная система званий. Хотя с другой стороны, подобные полосы могли быть просто данью в местной моде. У тех же кардов звания как таковые отсутствовали. И все воины делились на два типа: обычные бойцы и карды. в свою очередь, делились на четыре класса, и принадлежность к данному классу определялась не нашивками или значками, а количеством имен. И чтобы заработать себе дополнительное имя, кард обязан был проходить довольно жесткие испытания, а в финале выдержать бой сразу с тремя представителями данного класса, Соответственно, карды с большим количеством имен всегда могли отдавать приказы своим менее именитым собратьям по оружию и вполне естественно занимали командные посты. В принципе, система была не так уж и плоха, так как получалось, что у руля всегда стояли прожженные и испытанные в боях ветераны, обладавшие недюжинным опытом. Однако С другой стороны, подобный опыт не всегда совмещался с умением стратегически мыслить, чаще как раз наоборот, да и вообще. О чем тут было говорить, если, по словам Ай, многие карды даже не умели читать. Но самую интересную нишу во всем этом занимали хранительницы. Не такие аналоги земных оруженосцев у средневековых рыцарей, причем совмещающие в себе функции телохранителя, врача, секретаря и походной жены. По крайней мере, именно так он понял из отрывочных объяснений, Ай, которая почему-то не особо хотела распространяться на данную тему. Но, надеюсь, что я ответил на ваши вопросы. Голос ищущего выдернул Керка из пучины размышлений. Он быстро затянул последний ремень доспеха и бросив взгляд на Ира, спросил: Каково звание ваше? Ищущий посмотрел на Керка вопросительным взглядом, затем в его глазах мелькнул огонёк понимания. Он ткнул пальцами в полосы на плече и, дождавшись утвердительного кивка юноши, усмехнулся. "Интересно. Впрочем, извините меня, я действительно забыл представиться. Старший тонар третьей позиции, Намар Тавр Гайдан" он приложил руку к груди и поклонился. "Терай", молодой кард поклонился в ответ. "Керк". Керк Дамар с удивлением посмотрел на юношу. "Необычное имя. Я его придумал. Свое я то не помнит", расплылся в улыбке Рай. "Вот и назвал его в честь бога войны, могучего Керкала". "Неясно", кивнул ищущий. "Думаю, вы должны рассказать мне всё поподробнее. Пойдёмте". Янн Эррес горо вернулся и решительным шагом зашагал вглубь зала. В глубине помещения между стеллажами оказалась небольшая дверка, которая вела в довольно просторную и светлую комнату с большими оконами, смотрящими во внутренний дворик здания, с раскинувшимся там парком. Комната была практически пуста, если не считать стоявшего в углу письменного стола и продавленного топчана, У противоположной стенки. Жестом руки, указав на топчан, ищущий опустился на старый устал стул и вопросительно посмотрел на юного Карда. Значит, все же Гера был прав. Намар вскочил со стула и нервно заходил по комнате, не обращая внимания на недоуменные взгляды Эрайкерка. Именно он предположил, что данное строение является ничем иным, как проходом в другой мир. а Его подняли над смех. Герат? Да, Герат. Он исследовал описанные вами руины около полутора ракуна тому назад и описал свои выводы в Истории проклятых. Вот. Он кинулся к стоявший в углу стопки книг и выдернул одну из середины, вызвав этим небольшой книгопад. Вот на странице сорок седьмой он пишет: Записи проклятых крайне непонятны. и о многих слов я могу только догадываться. Однако уверен в одном: это странное сооружение в виде арки, ни иное, как ворота, ведущие в другие миры. Видите? Ворота, ведущие в другие миры. И он ведь был прав. Да, Кевен Уилкерк, только не в миры, а в мир. Далеко «Очень далеко там он ткнул в сторону видневшегося в окне неба далеко у другого небесного ока «О чем ты говоришь рани понимающе посмотрел на своего спутника «О множестве миров ответил Закерка намар «Впрочем, Кардов этому не обучает!» В голосе ищущего просучала нескрываемая насмешка, заставившая ре нервно дернуть ушами Однако он промолчал. — "Прошу не бежать и, сердло, продолжил лишь темнамар. Ведь даже многие ищущие уже считают данную теорию глупостью и предрассудками, хотя не будем о грустом". Он криво усмехнулся. однако А сказанная вами история поистине поразительна, и я просто настаиваю, чтобы вы отправились со мной в цитадель ордена, дабы предстать перед лицом верховного Тонара». С радостью соглашаюсь, неожиданно сказал Рай. «Думаю, кирк тоже не будет против. Парень с недоумением посмотрел на своего спутника, который непонятно почему, а главное очень быстро, принял это неожиданное предложение. И утвердительно кивнул. "Замечательно", расплылся улыбка улыбке Намар. "До завтра и отправимся. Сегодня улажу все срочные дела и в путь. А пока пойдемте, прикажу Герану, чтобы вас устроил на ночлег. Впрочем, свободных комнат у нас много". "Та Нар а почему здание местного уреда ищущих выглядит заброшенным?" спросил Рай, едва не вышли из комнаты. «Потому что оно и есть, практически заброшенное", ответил Тавр. Орден посчитал ненужным содержание здесь большого отряда, оставив только десяток членов низкой позиции. Впрочем, оно и правильно. Демонов и их прислужников по окрестностям Хараги не видели уже десяток лет. Да и местный правитель не особо нас приветствует, считая, что наше присутствие отпугивает." некоторых торговцев из инородов. Впрочем, не так уж он и не прав. — у нас в столице все по-другому, покачал головой Рай. Ой ли, усмехнулся Намар. Ваш конок, конечно, нас поддерживает, но даже в Хонтае отделения ордена сокращаются. Скорее всего, все дело в том, что время ищущих прошло. Тонар тяжело вздохнул. Мы становимся больше не нужны, и количество членов ордена сокращается год от года. Мало того, уже сейчас среди нас число бойцов, могущих противостоять демонам, намного меньше, чем книжных червей, только и делающих, что копающихся в легендах прошлого. Конечно, изучать историю нужно, и я сам, если вы заметили, грешу подобным. Однако все же это дело Архивариус Офордена. А наши мечи не должны ржаветь в ножнах. И все же мы все реже и реже выходим на поиски демонов, чаще предпочитая заниматься розыском и народов, вставших на преступный путь. Так что, думаю, пройдет еще несколько ракунов и отоищущих останутся лишь легенды. Намар остановился и бросил взгляд на Рая которого его откровение ввергло в состоянии полной растерянности, неожиданно рассмеялся, после чего ободряюще похлопал Карнода по плечу. Не печаль ты, друг мой. До этого дня еще далеко. А все вышесказанное лишь мои личные измышления. Пока наш орден довольно силен, и ни одна демоническая тварь не уйдет от клинков ищущих. А чтобы это доказать, Хотите увидеть демона? Коридор был узким и освещался лишь небольшими горелками, что были вделаны в стенные ниши. Многочисленные двери с небольшими зарешеченными окошками вполне ясно говорили о назначении данного подвального помещения. У Эрая такие места всегда вызывали некий внутренний озноб, а в голову постоянно лезли истории о призраках и ужасных склизких чудищах, что любят обитать в подобных подземельях. Кер уже с интересом оглядывался вокруг, а у первого светильника так вообще замер на несколько минут, внимательно его разглядывая. Впрочем, далеко идти не пришлось. Пройдя мимо нескольких дверей, Намар остановился около одной из них и с улыбкой, посмотрев на молодого Карда, Спортивным скрипом отодвинул массивную защелку. Внутри оказалась довольно просторная камера с небольшим окошком под самым потолком, сквозь которое снаружи пробивался тонкий столб света, упирающийся в одну из стен. Рай на мгновение застыл на пороге, позвав керка, который все еще торчал у светильника, затем ушёл внутрь, окидывая взглядом в пустое помещение и вопросительно Посмотрел на ищущего. Тот молча ткнул пальцем в сторону дальней стены, на которую как раз падал свет из окна. Рай посмотрел в указанном направлении и замер. То, что он первоначально принял за какие-то выступы в стене с прикрепленными к ним металлическими цепями, что неудивительно для подобных помещений, таковыми явно не являлось. Точнее сказать, цепи-то были, Но они удерживали на стене нечто, очень недарёно похожее на скелет хогрунда, с которого падальщики частично сожрали живую плоть. "Это демон", спокойно ответил Намар. Пойман пару лет назад, мы тогда потеряли пятерых воинов, прежде чем смогли его остановить. Впрочем, сейчас он вполне безопасен". "Так он живой?" Рая пассиво покосился на распятое существо. Тонар кивнул. Эти твари очень живучие, и иногда их останки приходится держать в подземельях множество норы туалет, прежде чем их черная душа вернется обратно в царство тьмы. Там свет, горит воздух. Намара обернулся, бросив вопросительный взгляд на вошедшего керка, затем кивнул. Да, газ такой по трубам. Ясно. Я так и понять. Кирк подошел ближе, и вдруг его глаза удивленно расширились, уставившись на висевшего на стене демона. Он точно заворожённый смотрел на это странное существо, а затем медленно двинулся к нему, не обращая внимания на предупредительный возглас Намара. Маленькая голова демона неожиданно дернулась, И на ней загорелись четыре огненных глаза, заставивши Харая попятиться. Дальнейшее случилось практически мгновенно. Что-то сверкнуло в глазах Харая, заставив его непроизвольно прищуриться и мотнуть головой. он вопросительно посмотрел на стоявшего рядом Намара, который с неприкрытым беспокойством во взгляде смотрел за Керком. И с удивлением заметил на его груди четыре небольшие черточки, мерцающие бледно-красным светом. И рай хотел сказать об этом ищущему, но бросив взгляд на свою грудь, замер, обнаружив на поверхности своего нагрудника точно такой же мерцающий знак. Тем временем Керк вдруг бросился на пол и, перекатившись, вскочил на ноги уже рядом с демоном. Взмах руки Легкий отблеск на клинке и голова твари с метарическим грохотом падает на пол. Еще один взмах, и часть грудины сползает след за головой, обнажая внутренности существа, которые мерцают разноцветными бликами. Кирк, к ужасу эрая, запустил свою руку внутрь висящей твари, затем резко дернул, и демон, вдрогнув всем телом, издал противный писк. После чего чуммерцание в его внутренностях начали медленно угасать. Керк удовлетворенно хмыкнул и подойдя к опешившему Намару, протянул ему все еще пульсирующее сердце демона.